Глава двадцатая. Воскресенье. Господи, прости меня, я проиграл. Архангел Михаил разочаровался во мне. л а с я н а испытывает ко мне жалость, и ты, Боже, отвернулся от меня. Так, стоп. Я же говорил эти слова в своем прошлом сне, и сейчас заговорит Бог. Прокис, ты прав. Обернись и скажи, кого ты видишь. Ничего не понимаю. Что происходит? Все повторяется? Бред какой-то. Мы что, все игрушки в руках неведомой нам силы? И Бог тоже? Мы что, все механизмы? Так, остановись и обернись. Я вижу вокруг меня любимые люди. Настоящие л и они? Разве такое возможно? Все воскресли? Не верю, не верю, не верю. Спаси, господи, это безумие, безумие. Прокис, успокойся. Все хорошо, все живы и все любят тебя. Что случилось с Люцифером? Он обрел вечный покой благодаря тебе. Ты завершил Божий замысел. И что теперь меня ждет? Как всегда любовь, любовь, любовь. В тот момент я включил в наушниках песню з е м ф и р ы "Бесконечность" и осознал, что ничего в мире не проходит бесследно. Каждый проходит свой путь, чтобы воскреснуть из мертвых и снова встретиться с любимыми, с отцами и матерями, с бабушками и дедушками, с детьми, с любимыми, с теми, кто нам дорог. с теми, кто готов пойти с нами даже на смерть, с теми, кто готов пожертвовать собой без сожалений. И мне ничего не нужно, только быть с тем, кто меня любит, только быть и любить. Вспоминаю пройденный путь, путь, который никогда не закончится. н а т о о н и путь, путь к славе, любви, власти, одиночеству, греху и воскресению. И быть может и не стоит желать большего. Главнее почувствовать себя живым, уподобиться Богу. Уподобиться человеку, уподобиться отцу, уподобиться матери. Ведь каждый путь это не только путь, но все люди, которые рано или поздно воскреснут. Не верите мне? Вот увидите, время придёт, надо только дождаться. Я не прошу мне верить, не собираясь вас в чём-то убеждать. Вы мне не враги, не друзья, а учителя, учителя моего пути, пути воскресения. Я уверен, что когда-нибудь увижу вас и скажу вам: привет, привет. Как в стихотворении, ведь мой путь это стихотворение о воскресении, и, конечно, я умру с этой мыслью снова. Умру человеком, но не магом, ведь человек это не маг, а последний совершенный им поступок. Я пожертвовал собой ради л о с ь я н ы а л о с ь я н а пожертвовала собой ради меня. Это последний нами совершенный поступок и есть любовь. Что после? После воскресения. Пожалуй, скажу напоследок. Что все слова уже с к а з а н ы классиками прошлого и современности, все предрешено Библией, открыто все наукой. Нам остается только пользоваться божественными дарами на благо человечеству, потому что человечество заслужило вечность. Ей остается только дождаться момента воскресения. А тьма сгинет от света книг классиков прошлого и современности, Библии и науки, и воцарится и засияет град Аркады в своей славе во всех вселенных для человечества.